Глава 9. В ту ночь Камза спал на пороге склада, потому что больше ему негде было остановиться. Он бродил по улицам, высматривая знакомые места, но почти ничего не узнавал и часто не понимал, где находится. Он следовал за толпой и чуть погодя неожиданно обнаружил себя на прибрежной дороге. С радостью узнавания он устремился по ней в надежде найти дом, в котором жил в юности. Но не сумел этоыскать. Ему казалось, он нашёл то место, но, видимо, дом снесли, а на его месте выстроили что-то другое. Тогда город относился к германской Восточной Африке, теперь превратился в колонию Великобритании, но это не объясняло исчезновение дома с огороженным садом и магазинчиком впереди. Наверное, город разросся, и какие-то кварталы исчезли. Гамза отсутствовал всего 7 лет, за это время город просто не мог сильно измениться. Или он не то мыслит. Он редко выходил из дома, когда жил тут прежде, вёл пугливую жизнь в глубине магазинчика и, пожалуй, забыл те не многие улицы, какие знал. Наверное, он отчасти лишился памяти, потрясённый зверствами, которых на видался за эти годы. Вдобавок он устал. Вероятно, ещё и поэтому всё вокруг казалось ему чужим. С ним здоровались как со знакомым, улыбались, дружелюбно махали и даже пожимали руку, но он понимал, что все эти люди не могут его знать. Должно быть, они приняли его за другого. Как бы то ни было, он не знал их. В сумерках он вернулся на склад. В дальнем конце пустыря горел фонарь. Светил он тускло, множил тени, но всё же до некоторой степени смягчал тревожащую пустоту. Как узнал, что в дальнем конце переулка мечеть, слышал, как в полдень муэдзин сзывал на намаз. Он пошёл туда, совершил омовение, присоединился к молитве. Люди подвинулись, дали ему место, и он остался с ними на некоторое время, чтобы не быть одному. Когда мечеть заперли на ночь, Он завернулся на склад и растянулся возле дверей на том пятачке, который вымел днём, а вместо подушки подложил под голову вечмешок со всеми своими пожитками. Но несмотря на усталость, в ту ночь он почти не спал. Болело бедро, комары кусали нещадно. Поблизости прогуливались коты, орали где-то вне поля зрения, время от времени зыркали на него из мрака. Наконец он задремал, но сны его были тревожны. Он падал в чёрную пустоту, ползал по трупам, кто-то смотрел на него, кривясь от лютой ненависти. Слышались крики, удары. Холмы вдали были завалены полупрозрачными красными внутренностями. Ему часто снились страшные сны. К облегчению Хамзы наконец раздался призыв к предрассветной молитве. И он снова пошёл в мечеть умыться. Пришедший халифа в изумлении воззрился на Хамзу, удручённо сидящего на земле возле двери склада. Он замер как вкопанный и с напускным удивлением таращился на Хамзу. Что ты здесь делаешь в такую рань? Ещё даже семени нет, сказал он. Ты живёшь тут рядом. Хамза слишком вымотался, чтобы притворяться. «Я здесь спал», — он указал на землю. «Он не просил тебя об этом», — заметил халифа. «Кто ты? Разве ты отребье какое, чтобы спать на улице?» Хамзани ответил, осторожно поднялся на ноги и отвернулся от возмущенного взгляда халифы. «Сторож ему нужен после того, как привезут товар», — халифа четко выговаривал каждое слово «халифа». будто обращался к дурачку. Он начинает выпуск новых рыболовных снастей и боится, что кто-нибудь из рыбаков вломится на склад и украдёт их. Они вечно дурелые от гашиша эти рыбаки, но вряд ли пойдут на такое. Не зачем тебе было здесь ночевать? Ведь он тебя не просил об этом, верно? Мне больше негде было ночевать, пояснил Хамза. Халифа в ответ сердито уставился на него, ожидая, что Хамза начнёт плакаться и заискивать перед ним, но тот молчал. Халифа шагнул к двери, отпер висячий замок, Хамза поспешно посторонился. Халифа открыл одну створку двери, зашёл было внутрь, но тут же выбежал во двор. "То есть как это негде ночевать? Разве у тебя нет знакомых? Ты вроде говорил, что жил здесь. Много лет назад" за городом. Не знаю, живы ли еще те люди, — ответил Хамза. — Если и живы, вряд ли мне обрадуются. Халифа хмуро молчал, точно не знал, что делать. В глазах его читался вопрос. — Значит, ты спишь на улице как бродяга? Кто твои родители? Нельзя тебе спать на улице, — сердито бросил он. — Тебя могут побить. Разве тебе не к кому пойти? Разве у тебя нет денег? Я же только приехал, произнёс Хамза, будто это всё объясняло. Почему ты не попросил у него вчера? У нас ссора. Почему ты не попросил у купца задаток? раздражённо допытывался халифа, а когда Хамза не ответил, спросил: Когда ты в последний раз ел? Ты кто, идиот или может святой? Он схватил Хамзу за правое запястье и впечатал монету ему в ладонь. Иди, найди кафе, выпей чаю и съешь булку. Иди, давай, успеешь ещё вернуться. Просить хамза о посте снялся. Вдруг купец отказал бы или передумал брать его на работу. Хамза даже не уточнил, сколько ему будут платить. Халиф и он этого не сказал, пошёл и нашёл кафе, как велели, съел булку и выпил большую кружку чая. Когда он вернулся, халифа не обращал на него внимания. — наверное, — подумал Хамза, — не хочет связываться с таким ничтожеством. Позже утром прибыл грузовик подрядчика, трое мужчин погрузили в него мешки с цементом, металлические опоры, и грузовик уехал, причем шофер так давил на клаксон, словно пробирался по запруженной людьми дороге. Заходил и китаец, одетый в рубашку и брюки, остановился поболтать с халифой, и тот, пока они говорили, поглядывал на Хамзу, словно хотел сказать: "Послушай его, совсем как мы, не гнусавит, как все китайцы". Приезжал и фургон купца, привёз ящики с вазами и шкатулками, которые накануне упаковал Сунгуро, и забрал древесину. Халифа показал Хамзе, куда складывать ящики, объяснил, где на складе хранятся другие товары, как всё распределено и организовано. Здесь древесина Здесь ящики с узорчатыми шкатулками, вон там мешки с просом, а тут на полках в соломенной обёртке упаковки благовоний. Показал ему Грозбух, куда заносят все привозимые и увозимые товары. "Читать умеешь?" спросил халифа. Камзаки внул. Халифа впился в него взглядом. "Описать?" спросил он. Камза снова кивнул. Халифа горько улыбнулся. Подтвердились его подозрения, зачем купец нанял Хамзу. Он хочет заменить меня тобой, так ведь? Как бы то ни было, утро второго дня выдалось для Хамзы оживлённым, на складе кипела работа, куда и девались запустение и тишина. Лишь к полудню суматоха чуть-чуть улеглась, и Хамза дал отдых больным ногам. Что с тобой случилось? Халифа указал на его бедро, окинул взглядом ногу Хамзы, посмотрел ему в глаза. Это болезнь или увечье? Увечье, ответил Хамза. Что случилось? повторил халифа. Ты был на войне? И нетерпеливо вздёрнул подбородок, словно его всё сильнее раздражала медлительность Хамзы. Несчастный случай, произнёс Хамза. Я отвернулся, готовый подняться и уйти, если халифа не отстанет. Допрос он не любил. Но халифа рассмеялся. Ты молчун, и у тебя есть страшная тайна, я даже не сомневаюсь, ухмыльнулся он. Но мне нравится твоё лицо. Я разбираюсь в людях. Послушай меня. Спать на улице небезопасно. «Неизвестно, кто или что бродит по этим пустынным местам по ночам. Какие люди могут явиться сюда в темноте? С добрым умыслом сюда ночью никто не пойдет. И если тут что-то случится, тебе даже никто не поможет. Тебе лучше спать на складе, заперев дверь. Но на ссор не даст тебе ключ, пока не поймет, что тебе можно доверять». Он примолк, дожидаясь ответа Хамзы, Но тот ничего не сказал. Халифа обречённо вздохнул. Ты вообще понимаешь, что я тебе говорю? Ночевать на улице небезопасно, повторил он. В моём доме есть свободное помещение. Можешь пожить там несколько дней. Раньше я сдавал его парикмахеру. Года 2 он там проработал, а потом вдруг исчез. И кресло, и зеркало по-прежнему на месте. Бедняга. Не знаю, что с ним случилось. Может, рано или поздно он заберёт их, когда будет готов вернуться к работе. В общем, можешь пожить там несколько дней, если хочешь, но только несколько дней. Я знаю, ты всё равно что нищий. Просить у тебя плату за проживание нету смысла, по крайней мере, сейчас. Поживи неделю-другую, пока не устроишься. Но не думай, что можешь остаться там навсегда. И я не хочу, чтобы ты водил туда женщин или сумасшедших дружков. Это просто место, где ты можешь ночевать в безопасности. И смотри, поддерживай там чистоту, понял меня? Камза по-новому взглянул на халифу. Это щедрое предложение, утренняя монета, такой добрый и одновременно такой хмурый и раздражительный. Мне нравится твоё лицо, сказал он. Нассор Биашара тоже это говорил. С Хамзой такое бывало и раньше. Внешность от чего-то располагала к нему людей. И тот немецкий офицер не раз это повторял. Дом халифы был одноэтажный, не юмба ячини, без второго уровня. С одной стороны к нему примыкал дом повыше, с другой пролегал переулок. Кибанда чету, сказал халифа. нашел очуга, хотя никакая это была не лочуга. Спереди у дома было просторное крытое крыльцо с входной дверью в глубине. Навес над крыльцом держался на двух толстых лакированных мангровых столбах. Помещение, которое халифа отвёл Хамзе, находилось по другую сторону от крыльца. Его дверь выходила прямо на улицу. Комнатка была маленькая, с парикмахерским креслом и зеркалом, как и говорил халифа и деревянный с камнёй у стены. Там клиенты дожидались своей очереди. Халифа открыл окно, забранное крепкими деревянными ставнями, и комнатку залил свет. Камза представил, как здесь была парикмахерская, как на скамье сидели клиенты и разговаривали, дожидаясь, пока мастер освободится, или приятель парикмахера заглядывал к нему заполнить пустые дневные часы болтовнёй. Как зя даже показалось, на бетонном полу вместе с комками пыли валяются волосы, но, скорее всего, ему это привиделось. Стоящий возле окна халифа наблюдал за ним, положив руку на решётку окна. Взгляд его был так же строг, как обычно, но уголки рта кривились в довольной улыбке. Годится для вашей милости. Халифа вручил ему ключ от висячего замка. и принёс метлу. Хамза стряхнул паутину, подмёл пол, перевернул зеркало к стене и передвинул мебель, чтобы было где спать. Потом сел в кресло и откинулся на подголовник, радуясь удаче. Высокие дома отбрасывали тень на улицу. Земля была утоптана пешеходами. Пока Хамза отдыхал, мимо шагали люди, заглядывали к нему сквозь открытую дверь. Он затворил дверь и сидел долго, несколько часов, не двигаясь, наслаждаясь ощущением безопасности в темнеющей клетушке. Он услышал, как муэдзин призывает к магрибу. Призывы звучали нестройно, Хамзан насчитал четыре разных голоса. В городе всегда был избыток мечетей, он помнил это с давних лет. Не сходить ли, подумал он, выматься и пообщаться? Слишком во многих местах, где ему довелось побывать, мечети не было вовсе, и ему не хватало их. Не молитв, а ощущение, что он один из многих, которое он всегда испытывал в мечети. Пока решимость не оставила его, он проворно поднялся и отправился на поиски мечети. Там ему не надо было ни с кем говорить. Он сидел тихо, потупив взгляд, пока не настала пора присоединиться к другим молящимся. После намаза он молча пожал руку соседу слева и справа и направился прочь. Он шел мимо магазинов, киосков, кафе на освещенных улицах. Люди прогуливались, сидели небольшими группками, разговаривали или просто смотрели на прохожих. Вид у них был довольный и умиротворенный, То ли это другая, более зажиточная часть города, подумал Хамза. То ли шёл он в неуное время суток, когда люди пребывают в таком настроении, то ли они скучают, оттого и молчат. Вернувшись домой, он увидел, что халифа на циновке сидит на крыльце, уже освещённом. Он махнул Хамзе, присоединяйся, и налил ему чашечку кофе из термоса. Ты ел? спросил он. Халифа сходил в дом, вынес тарелку с тушёными зелёными бананами и кувшин воды. Камза принял всё с благодарностью. Когда пришли друзья халифы, Камза поздоровался с ними, из вежливости задержался на несколько минут, но потом ушёл к себе. Он долго лежал в темноте на голом полу, не в силах заснуть, возвращался мыслями в прежние времена, к этому городу Ко всем людям, которых потерял к пережитым унижениям. Ему ничего не оставалось, кроме как смириться с этим. Самая большая ошибка, которую он некогда совершил в этом городе, была вызвана страхом унижения, из-за него Хамза потерял друга, тот был ему как брат и женщину, которую учился любить. Война повыбила из него эти фонаберии, показала ему примеры вопиющей жестокости, научившей его смирению. Эти мысли наполняли его печалью, какою он полагал неизбежным жребием человека. В следующие дни Камза почувствовал, что халифа смягчился к нему, стал давать советы. Камза слушался беспрекословно. Однажды днём халифа настоял, чтобы Хамза попросил у купца задаток По дороге домой они заглянули в мастерскую. Камза зашёл в кабинет купца и попросил денег в счёт жалования. Халифа ждал за дверью и явно их видел, но не слышал. Камза понял, что купец недоволен, но не знал чем именно: то ли присутствием халифы, то ли его так раздражила просьба о деньгах. "Ты здесь всего 3 дня и уже просишь плату. Получишь, когда сделаешь свою работу, не раньше". упёрся на сор биошара. Хамза проработал не 3 дня, а 5, но не стал ни возражать, ни упрашивать купца. В конце концов тот выдал ему 5 шиллингов и вернулся к Грозбуху. Но чтобы это было в первый и последний раз, предупредил он, склонясь над счетами. На обратном пути халифа смеялся: "Что за жалкий скряга, бахили малун!" думает, может обращаться с людьми по-скотски. Он задолжал даже старухе-соседке, которая печёт просеной хлеб. Условился с ней, что она каждый день приносит ему лепёшку, а сам не платит. Ты бы видел, каким трудом достаются ей эти лепёшки. Сперва зерно надо замочить на ночь, потом размолоть в ступке, вымесить тесто, потом поджарить лепёшки в глиняной печи во дворе. И после таких стараний она берёт лишь 20 центов за лепёшку. Да и то жадюга татджири дожидается, пока старуха придёт и попросит. Только тогда он платит. Они пришли домой. Халифа был в добром расположении духа, поскольку поставил купца в неудобное положение, как он полагал. "Идём, пойдём", приисполнившись щедрости, предложил халифа. "Ходи". Можно войти. У нас гость, крикнуло он, открыв дверь. Камза впервые ощутился в доме и подумал, не поторопился ли халифа с подобным гостеприимством. Впрочем, чужаков порой приглашали в гости. Камза уже понял, что халифа непредсказуем, и что в первую их встречу Камза составило о нём неверное впечатление. Его вспышки раздражительности длились недолго, Вдобавок, халифа выказал к Хамзе удивительную доброту. Хамза толком не знал семейной жизни, разве что недолго в детстве. Потом он жил в лавке, после этого долго скитался, переезжал с места на место и не знал, как положено, а как не положено себя вести, лишь что немного, что помнил с детства. В доме были две комнаты по обе стороны от входной двери и коридор, что вёл вглубь дома. и выходил во внутренний дворик, окружённый стеною. Хамза видел эту стену с улицы, проходя переулком. Халифа провёл его в комнату слева, с плетёной циновкой на полу и подушками у стены. Здесь явно принимали гостей. Халифа ненадолго оставил Хамзу одного, а вернувшись, попросил его поздороваться с обитателями дома. Хамза последовал за ним к выходу во внутренний дворик, и дожидался у двери, пока его позовут. На табуретке под навесом сидела женщина лет 40 с небольшим, готовила пищу. Слева от женщины на жаровне стоял котелок, справа у её ног глиняный кувшин с соломенной крышкой. На голову женщина повязала кангу до да так, что выпирали лоб и щёки. Женщина явно затянула кангу потуже, когда халиф объявил у нас гость. Седые пряди выбивались из-под плотного покрова. Женщина молча, без улыбки, пристально и недовольно глядела на Хамзу. «Это моя жена. Би-аша», — сказал халифа. «Шикаму», — произнес Хамза. Женщина хмыкнула, давая понять, что услышала приветствие. Гость не вызвал у нее интереса. «Это про него ты рассказывал?» Это ему ты отдал комнату, которая даже не твоя. Ты причинил нам беспокойство, проворчала женщина и перевела пристальный взгляд с халифа на Хамзу. Откуда он родом? Разве мы знаем, откуда он родом? Мы ничего о нём не знаем, а ты отдаёшь ему комнату, будто это твой дом. Не говори так, перебил халифа. Ты только посмотри на него. Балаа! Ещё громче, с откровенной злобой произнесла женщина: "Одно беспокойство. Ты привёл его к нам, дал ему стол и кров. Можно подумать, у нас ночлежка. У тебя самого ничего нет за душой, ни одно так другое. А теперь ты притащил его в дом, чтобы он хорошенько на нас посмотрел и решил, как с нами обойтись. Ты не знаешь, чей он, где был, каких бед натворил, но тебя это не волнует?" Ты тащишь его в дом, чтобы он расправился с нами. У тебя в голове по мое. Не смей так говорить. Нельзя дурно отзываться о том, кого ты даже не знаешь, сказал халифа. Да ты только посмотри на него. Хана Маана, бестолочь. Лицо женщины исказил гнев. Бала, вот он кто. Одно беспокойство. Ладно. Дай нам поесть. Халифа подтолкнул Хамзу к дому. Иди, я сейчас вернусь. Хамза вернулся в гостиную, сел и стал ждать. Его потрясло столь неожиданное презрение Хана Маана, но он не стал копаться в своих чувствах, успеет ещё подумать. Теперь же ему хотелось, чтобы Халифа вернулся и попросил его уйти. Может, Биаше не здоровается, вот она и сердится. А скорее всего, она просто злобная самодурка. Ему казалось, в её глазах мелькнула тень безумия. Вернулся Халифа с двумя тарелками рыбы с рисом, тоже взвинченный, видимо, они с женой поругались. Они поели быстро и молча. Потом Халифа вышел во внутренний дворик помыть руки и позвал Хамзу. Биаши там не оказалось. Хамза вымыл руки над раковиной, как велел Халифа. Когда они в первый раз были во дворе, Хамза заметил девушку или женщину, сидящую на корточках под навесом с другой стороны, в углу у двери в комнату или лавку. Хамза подумал: "Это служанка", и теперь, когда мыл руки, заметил ту же девушку. Она мыла котелки у колонки в углу двора. Голова её была покрыта, девушка не поднимала глаз, и лица её Хамза не видел. Он поздоровался с ней, Она ответила, не глядя на него. Халифа и Биаша сварились чаще обычного. Она всегда относилась к нему с преувеличенной строгостью, притворялась более недовольной, чем бывало на самом деле. Это позволяло ей говорить мужу гадости. Нельзя сказать, что на самом деле она так не думала и не стремилась, чтобы всё и всегда выходило, как хочет она, стремилась. И даже привыкла, что чаще всего последнее слово оказывается за ней. Халифа играл роль терпеливого, затюканного мужа, такой, готов на уступки, но способен, если понадобится, и настоять на своём. Порой их размолвки оканчивались обменом неуловимыми улыбками, точно они раскусили игру друг друга. Но в последнее время Биаша часто общалась с ним резким и подозрительным тоном, Он же оправдывался, извинялся едва не плача, хотя тоже бывал с ней пренебрежителен и груб. Афия недоумевала, зачем баба привёл этого человека во внутренний двор. Раньше он так не делал, по крайней мере, с тех пор, как она жила с ними. Ильяса не приглашали дальше гостиной. Биаша сама выходила с ним поздороваться. Баба наверняка понимал Бимк возсердился, что он притащил в дом незнакомца. Даже торговцы рыбой и углем, регулярно к ним заходивших, не пускали дальше двери во внутренний двор. Единственное исключение на памяти Афи делали для старика-матрасника. Тот знал Биашу с детства и всю жизнь чинил для неё матрасы. Бабе следовало бы помнить, что Биаше не понравился этот человек. А часть из-за того, что муж рассказывал о нём. Камза, кажется, болен, ничего не говорит о родных и о том, где был. Похоже, он бродяга, презрительно бросила Биаша. "Сдаётся мне, он был на войне", произнёс Баба. "Значит, ещё и опасен, убийца", изрыгнула она, словно рассчитывая его задеть. "Нет, нет", возразил Баба. Просто ему, видимо, пришлось нелегко. На его месте мог быть Ильяс. Скажи, что же? У Ильяса есть родня, а у этого нет. Ты сам говорил, заметила Биаша. У приличного человека обязательно есть родня, а этот просто лжец. Может, баба не забыл, что она не любит чужих? Может, он привёл его показать? Вдруг Ильяс тоже выжил и уже возвращается домой, пусть и долго. Война кончилась 3 года назад. от него никаких вестей. Афия ни с кем об этом не говорила, но чувствовала, что брат погиб, и если баба привёл этого человека напомнить им об Ильясе, то зря, потому что лишь подстрякнул Биашу на пророчить беду. Балаа. Она держалась с бабой как чужая, грубила ему, и Афия сознавала, что отчасти сама служила причиной раздражительности и тревоги Биаши. Ведь ей уже 19, а она до сих пор незамужем, хотя и не доумевала, почему биаше это так важно. Афия подозревала, биаша говорила кое-кому из знакомых, что у неё есть девушка на выданье, и Афия уже сватались двое, обоим она отказала. Первый лет 40 с небольшим, чиновник в новом министерстве сельского хозяйства, организованном британскими властями. Афия никогда его не видела, ничего о нём не слышала, но он увидел её на улице, навёл справки и попросил её руки. Баба сказал: "Нет. У него такая репутация. К чему торопиться?" Афия присутствовала при разговоре. "Какая репутация?" раздражённо спросила Биаша. "У него хорошая должность. Он сделал предложение через уважаемых людей." За невесту предлагает хороший выкуп. Назови хоть одну причину, почему я должна отказать ему. Достойная причина такова. Предложение сделали не тебе, а Фие, сердито ответил баба. Ей решать, принимать его или нет. Избавь меня от нравоучений. Решать не ей. Ей нужен совет, чтобы принять правильное решение. Так какая у него репутация? Я потом тебе расскажу, пообещал Баба, и Афия поняла, что он не хочет говорить об этом при ней. Биаша извичительно рассмеялась. Ты её для себя бережёшь, так ведь? Думаешь, я слепая? Ты будешь отказываться от всех предложений, потому что ждал, пока она созреет, чтобы взять её второй женой. Её слова глухо ударили в грудь Афии. Она посмотрела на Бабу Изумлённо открывшиво рот, чуть погодя он произнёс сдавленным голосом: "Репутация у него вот какая. Он одержим распутными женщинами, женщинами, которые берут с него деньги за проститутками. Он так развлекается. Избавь нашу девочку от такого несчастья. Откажи ему" Второй раз к ней посватались несколько недель назад, и снова зрелый мужчина, управляющий кафе. Афия его знала, и его многие знали. Его кафе располагалось на главной улице, она несколько раз проходила мимо. В отличие от первого претендента, который никогда не был женат, управляющий кафе обожал жениться. Если бы Афия согласилась, стала бы его шестой женой. хотя он никогда не держал нескольких жён одновременно он был верен каждой жене по очереди предпочитал молоденьких сироток или девушек из бедных семей которые были бы благодарны за предложенный им выкуп он женился на них жил с ними несколько лет а потом стоило ему запореметить очередную девицу разводился и женился опять он управлял процветающим кафе И мог позволить себе такое увлечение. Биашу и уговаривать не пришлось, она сама ему отказала. Каков злодей, каков подлец! Мы не бедняки какие-нибудь, не нужен нам его паршивый выкуп, сказала она. Обвинение, брошенное Бабе, нависло над ними, и Перяфия догадалась, почему Биаша относится к ней с неприязнью. Афиа жалела, что Биаша опасается такого предательства с её стороны и со стороны собственного мужа. Она и подумать не могла, что страхи Биаши имеют под собой хоть какое-то основание. После того, как жена сказала эти слова, Баба встал и ушёл из дома. Биаша и Афиа сидели молча несколько минут, потом Биаша тоже встала и ушла в свою комнату. Она не повторяла этого обвинения, но и не оставила попыток выдать Афию замуж. Не поэтому ли баба привёл во внутренний дворик того чужака, гадал Афия. Он поздоровался с нею, и она поборола искушение поднять голову, но видела его мельком, когда он только вошёл во двор. Из рассказа бабы она знала, что человек он молодой. Может, баба хотел показать ей кого-то ближе к ней по возрасту. место тех старых развратников, которые к ней сватались. А сватавстве стало известно, хотя Фия и не знала, каким образом, Джамиля и Саада посмеивались над нею. Может сваха, кто бы она ни была, пустила сплетню, чтобы посеять раздор. Джамиля уже вышла замуж, насила первого ребёнка подружке Халиды, Воле посмеялись над отвергнутыми женихами, говорили о Афии: она достойна лучшего, надо дождаться молодого симпатичного богача, который непременно появится и попросит её руки. Кому охота быть второй женой? Когда Халида это сказала, у Афии ёкнуло сердце. Она подумала: люди узнали, в чём Биаша обвинила бабу. Прочим за этими словами не последовало ни многозначительных взглядов, ни глубокомысленного молчания, и Афиа решила, что они в целом выражали неприятие самой идеи, а не осуждение конкретного человека.